Фотограф закончил последнюю ночную вахту, хотя беглецof отделял от армии тарантулов в пещере с летучими мешами, никто не хотел рисковать. "В чём дело?" Сона спросил сын и потёр глаза. После вчерашних забот и чуть не доконавшего всех купаний в ледяной воде, ему хотелось провести ещё полдня возле тёплого потрескивающего костра. Даже источаемый запах подгорелой корыc оказался довольно приятным, если учесть, что именно пошло на растопку. Из костра сквозь огонь смотрел обуглевшийся череп. "Зачем разбудил?" Норман не сводил глаз с полутёмных захоронений инков. "Светлеет", наконец произнёс он. Сэм нахмурился. "Что ты такое говоришь? Неужели кто-то подбросил в огонь ещё одно бревно?" Он перевёл взгляд на три мумии, поленицы сложенные поблизости. Норман обернулся, держа в руке экспонометр.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 Сэм заметил, что фотографа что-то беспокоит. "В чём дело?" Нурн покачал головой. "Всё нормально. Так, и дешёвых триллеров насмотрелся. Ну и разделение группы. В фильмах ужасов именно так, когда убийца начинает расправляться со студентами". Сэм засмеялся, уверенный в том, что фотограф отпускает очередную шутку. Однако Нурман не улыбался. "Не думаешь же ты всерьёз?" Неожиданно в костёр врезалось что-то огромное. Из огня вылетели горящие куски ткани и костей и затрещали на каменном полу. Повалил дым, группу угрозило поглотить темнота. К счастью, огромная глава угодила прямо на сложенные поблизости мумии и зажгла их, возвращая свет. По стенам захоронений заплясали тени погребальных огней. Сэм завертелся на месте, увлекая за собой Мегги. Посреди останков их первого кострища лежала квадратная глыба, очевидно вытесана из гранита блок одной из построек.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 Перед мысленным взором возникло ещё одно лицо. Водопад волос цвета воронова крыла, яркие глаза, полные губы. У Генри перехватило дыхание, когда он вспомнил, как Джон вытаскивал из груди отравленный шип, и я сидала на пол. Где она? Больше волнуюсь за неё, чем за себя, Генри шагнул к двери и ударил по ней кулаком, сотрясая доски. В самом верху двери открылось небольшое отверстие. На профессора уставились чёрные глаза. Я хочу знать, что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 Он не знал, что сказать. Извиниться за то, что вовлёк её во всё это? Пообещать спасти? Откашлевшись, он крикнул в ответ: "Прости. Кажется, это не очень похоже на второе свидание". После долгого молчания послышался негромкий смех. "Да валы их уже". Генри уперся ладонями в дверь, ему нестерпимо захотелось обнять Джон. Из коридора за дверью вдруг раздался звук приближающихся шагов. Наверное, Джон тоже услышала их и замолчала. Генри затаил дыхание.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 И никто не пострадает. Где я? Что вам от нас надо? Не обращай на пленника внимания, Карлос должен знак своему товарищу. Тот подошёл к другой двери и убрал засов. Открывая её, монах пролаял что-то по-испански и вытащил пистолет. На пороге робко появилась Джон, и тотчас отоскала глазами Генри. Он увидел в её взгляде облегчение. Не ожидая дальнейших приказаний, Джон приблизилась к Генри и Карлосу. Её взгляд метнулся к пистолету. потом к Генри. "Зачем мы здесь?" прошептала она. "Что им нужно?" Прежде чем Генри успел что-то сказать, Карлос приказал: "Пошли, на ваши вопросы ответят". Развернувшись на каблуках, он повёл Пленикова по коридору. Второй монах следовал за ними с пистолетом в руке. Джонато искала руку Генри, тут как можно увереннее сжал её ладонь. "Если бы эти люди хотели их убить, то не стали бы увозить так далеко. Интересно всё же куда и что им нужно?" Идя за Карлосом, Генри слушал шелест трессы и негромкое постукивание сандалий по плиточному полу. И к чему весь этот маскарад? Пленников провели по лабиринту коридоров и по двум лестничным пролётам. Джоан всё это время молчала. В её походке чувствовалась скованность. По пути на встречу путникам попался только один монах со склонённой под капюшоном головой, не поднимая лица, монаху уступил им дорогу.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 Посещая Перу, он много раз видел эту хорошо известную область Анд. Карлос постучался. Низкий голос ответил: "Энтрада". Распахнув дверь на хорошо смазанных петлях, Карлос представил взором гостевую комнату. Перед ними оказался богато украшенный серебряными и золотыми листами алтарь, а под ногами изысканный ковёр из шерсти альпака. Слева и справа вдоль стен до самого потолка возвышались стеллажи с пыльными книгами.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 В городе Куско за окном красовалась испанская церковь Санта-Доминго, доминиканский храм, построенный на развалинах инкского храма солнца. Генри снова перевёл взгляд на комнату. Теперь профессор знал, куда именно их Джон привезли. Монахи, местность, даже приветливо улыбающийся за огромным столом человек. О боже! Генри шагнул вперёд, не сводя глаз с захватившего его в плен великана.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 Но и дороден. Подряса и чёрный сутана выступали огромные грудь и живот. Но аббат не походил на расплывшегося человека. Чувствовалось, что когда-то он обладал солидной мускулатурой и просто погрознел с возрастом. Считая себя хорошим физиогномистом, Генри пристально разглядывал противника, однако своя открытость и дружелюбие аббата ставил его в тупик. Седоволосый манах напоминал доброго дедушку. Рядом шевельнулся Джон. Ты знаешь этого человека? Генри покачал головой. «Не совсем». Аббат Руис махнул в сторону пары мягких кресел. «Профессор Конклен и доктор Энгель, прошу вас, располагайтесь». Генри подошел ближе к столу. «Пока я не получу некоторые ответы, я лучше постою». «Как вам угодно», — обронил хозяин с оскорбленным выражением лица и, вздохнув, опустился в кресло. Джон присоединилась к Генри возле стола. «Какого черта вам от нас надо?» Аббат помрачнел.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 а во-вторых, мы хотим знать о том, что вам обоим стало известно в Штатах от мумии. «Мы не пойдем на сотрудничество с вами», — твердо заявил Генри. Руис потрогал огромный перстень-печатку на правой руке и принялся крутить его вокруг пальца. «Это мы еще увидим», — холодно заметил Аббат. «За прошедшие века наш орден преуспел в развязывании языков». Генри похолодил. «Кто вы?» Руис прищелкнул языком. Вопросо здесь задаю я, профессор Конклин. Абот выдвинул ящик стола, достал оттуда знакомый предмет и поставил его на стол. Генри увидел лабораторный стакан с веществом Z, по-прежнему сохранившим форму пирамиды. Где именно вы это нашли? Генри описал, как разорвался череп мумии. Профессор чувствовал, что ему лучше не лгать во всяком случае, пока не станет ясно, насколько осведомлены их черепщики. Однако всю правду профессор открывать тоже не собирался. Мы нашли этого отца де Альмагра. Джон бросил на него выразительный взгляд. Глаза аббата раскрылись шире. Значит, наш старый коллега преуспел в своей миссии. Я обнаружил такие источники Кэл Сангра дель Диабла. Генри удивлённо вскинул брови. Кровь дьявола? Руис некоторое время молча глядел на Генри, потом сложил руки перед собой и медленно проговорил: Мне кажется, вы знаете больше, чем рассказываете, профессор Конклин. И хотя за столетие мы довели свои методы до совершенства, думаю, простой искренностью можно добиться вашего согласия гораздо проще и надёжнее. В конце концов, его историк и учёный и любопытство одержит победу там, где не срабатывают угрозы. Не выслуживаете ли вы меня? Как будто у нас есть выбор. Оботруйся вновь поднялся на ноги, взял стакан и спрятал его в складках одеяния.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 Храм описывается историком Педро де Сейеса де Леоном как один из богатейших по количеству золота и серебра. Даже из стены храма были выложены золотыми пластинами толщиной в дюйм, пока испанцы не разграбили его, а затем разрушили до основания и построили на нем собственный. «Именно так», — со вздохом подтвердил Руис. «Наверное, до разграбления храм представлял собой чудесное зрелище. И впрямь жаль». «А кровь дьявола», — не унимался Генри. «Откуда такое название?» Группа добралась до длинной винтовой лестницы, ведущей глубоко в недра батства. Руис медленно двигался вниз по ступеням, ему явно мешала полнота. "Тяжело", с пресыством дыша, он заговорил. "Энки наделены серебром и золота образными названиями: Слёза Луны, Солнечный пот".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 Метал с необычными свойствами изучили, и папа Павел III в 1542 году признал его богомерским, делом рук дьявола. Запровождавшие испанцев доминиканцы изъяли все образцы и вернули их в Рим для очищения. Записи о находке уничтожили. Говорили, что писать этим металлом приравнивалось к общению с дьяволом. Следуя за отцом Карлосом, аббат поглядывал на стены.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 интересовался Генри. Руис уклонился от ответа. «Идемте, и вы увидите». Путники спустились до самого низа длинной лестницы. Генри прикинул, что они находятся по меньшей мере на 50-футовой глубине под землей. Взглянув на стены, он с изумлением увидел искусственно вытесанные и состыкованные вместе массивные гранитные глыбы. Так строили инки. Наверное, аббат заметил, как археолог провел по стене ладонью. «Сейчас мы под аббатством». Также, как церковь в Санта-Доминго, аббатство стоит на древнем фундаменте инков. Эти коридоры, по сути, соединяют нас с храмом солнца. "Мы идём туда?" спросил от Жуан. "В храм?" "Нет, мы идём в ещё более удивительное место". Группа с Карлосом во главе двинулась по лабиринту коридоров. Генри заметил, что местами через ямы в полу перекинуты деревянные мостики. Сначала он решил, что каменная кладка древних инков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 В ней полно ям-ловушек, высланных острым кремнем. Туда пленникам на мучение запускали ещё скорпионов, пауков, змей, даже раненных пум. Джон осматривал окружающие её стены. Какой ужас! Печально известная камера пыток инков. Испанские конкистадоры много о них писали. Карлос остановился возле поворота коридора и как на страже застыл возле голой каменной стены.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 Затем отступил в сторону, из-за каменной кладки послышался скрежет зубчатых колёс. Не зная, чего ожидать, Генри подобрался. Внезапно часть гранитной стены медленно опустилась в пол, изнутри хлынул яркий свет, почти ослепляя путников после полутёмных коридоров. С остонучим звуком вся стена раздвинулась. Когда сияние немного ослабло, Генри устремил взгляд вперёд. Рядом стояло онемевшее от изумления Джон.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 Ладно, считайте, что вы меня удивили. Ожидаемого нападения так и не случилось. С того времени, как Сэм прижав к плечу винтовку, отпрянул от костра, миновал целый час. Вокруг студентов смутно вырисовывались постройки некрополя. Ближайшее захоронение заливал яркий свет от костра, но почти весь остальной город мёртвых окутывала непроглядная тьма. Лишь золотая статуя отражала язычки пламени. "Может, они ушли?" прошептал Норман. Сэм не согласился. Нет, они ещё там. Это всё огонь, заключила наконец Меги, отворачивая взгляд ребят от некрополя. Швырнув в тот валун, они пытались погасить костёр, но от этого случайно загорелись служенные мумии. Если бы нам не повезло с огнём, мы все были бы уже покойниками. Что ты имеешь в виду? спросил Норман. Они боятся огня, ответил Сэм и с ещё большим уважением взглянул на Меги, понимая, что она права. Именно он их и сдерживает. Меги кивнула.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 Перед его мысленным взором снова возникло звериное лицо с острыми клыками. Нет, оно совсем не походило на человеческое. Меги не сдавалась. "То и дело, сообщил о незнакомых существах, которые прячутся в высокогорьях, как, например, эти в Гималаях, Ральф насмешливо фыркнул. Вот и мы обнаружили в Андах снежных людишек". В лагерь снова затих. Общее напряжение погасило дальнейший разговор. Наступила полная тишина, лишь изредка потрескивал костёр. Сэм уже готов был поверить, что Норман прав, и непонятные существа действительно ушли. И тут из глубины вещеры вырвался резкий лай, со всех сторон подхваченный гортанным урчанием. Все вытянулись в струнку. Сэм положил палец на курок Винчестера. — Туземцы проявляют беспокойство, — шепнул Норман. Хриплые крики и бессвязанное бормотание растеклись по всей пещере. Казалось, где-то в темноте прячутся сотни существ. Сэм пытался вглядеться в темноту. Огонь огнём, а они, может быть, готовятся напасть. Что будем делать?» – спросил Норман. «Есть два варианта», – отозвался Сэм. «Первый. Забираемся в одну из гробниц. Зажигаем перед входом огромный костёр и ждём, пока они уберутся. Если нападут, дадим отпор». Сэм порылся в кармане. «У меня где-то с дюжин у патронов. У Ральфа штук тридцать». Мэгги оглядела узкий вход в одно из соседних захоронений. По страдальческому выражению её лица чувствовалось, что такое предложение её... не устраивает. Мы попадём в ловушку и уже не сможем из неё выбраться. И боюсь, их страх перед огнём поубавится, а вдруг костёр потухнет, подхватил Норман. Если в нашем укрытии кончатся мумии, кто отправится за новыми? Сэм согласился с этими опасениями. Да, уж, выбор невелик, но есть ещё вариант номер 2. Попытаемся найти выход с помощью экспонометра. Если они боятся огня, вооружимся ещё и факелами. Это отпугнёт их во всяком случае, пока мы будем отсюда драпать.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 Маги пожал плечами. Уж лучше двигаться, чем сидеть как приклеенные. Я за то, чтобы убраться отсюда. Я тоже, быстро добавил Денэл тихим испуганным голоском. Норман Кивнол. Мы их прямо тут загостились. Сэм посмотрел на Ральфа. Великан-футболист передёрнул плечами. Давайте сворачиваться. Я тоже согласен, единодушие воодушевило Сэма. Только бы их общее решение оказалось ещё и правильным. Нам с Ральфом надо освободить руки для винтовок. Все остальные возьмите по факело. Пока загдочные существа кричали и выли, Ральф и Сэм наблюдали за тёмным некрополем. Их друзья поспешно занялись изготовлением факелов. Из соседней гробницы извлекли очередную мумию и оторвали от неё конечности. Норман отступил назад, размахивая тонкой иссохшей ногой. Я уже слышал выражение без задних ног, но это будет покруче. Его лицо блестело от пота. Фотограф подошёл к костру и поджёг в нём много мумии. «Что-то подсказывает мне, что за это я отправлюсь прямиком в ад», — Норман наглядел Некрополь. «Впрочем, может, я уже и так в нём». Не обращая внимания на его нервную тираду, Мэгги и Дэннел последовали примеру товарища. Вскоре они держали по горячей руке или ноге мумии. «На всякий случай у меня есть ещё запасной факел», — сказала Мэгги, показывая большим пальцем на выступающую из-под ремни рюкзака оторванную руку. «Если понадобится, по пути можно прихватить ещё». «На худой конец», — признался Норман, — «в моём фотоаппарате есть вспышка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 Улочки между гробницами Некрополя оказались достаточно широкими, чтобы путники могли держаться вместе. Рядом с Сэмом шёл Норман и считывал показания прибора, заслоняя его с собой от света факела. Направив вперёд фонарик, Мэгги шагала с другой стороны от Сэма. Дэннел держался поближе к девушке. Только Ральф в точности придерживался распоряжения Сэма, охраняя их тыл. Когда по пути к дальней стене пещеры они пробирались через лабиринт улочек, выяснилось, что Мэгги была права лишь отчасти,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 Норман оторвался от каменного пола, к которому припал после выстрела. Попробуй выкинуть этот номер ещё раз, и будешь должен мне новые трусы. Денэл по-прежнему не отходил от Мегги. "Послушайте", произнёс он. Стало тихо. Когда усы само перестал звенеть в ушах, он понял, что мальчик прав. Благодаря выходке Ральфа вой всё-таки умолк. В пещере наступила полная тишина. Наверное, их отпугнул выстрел, предположил Норман, стряхивая с брюк пыль.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 С такими темпами мы тут заблудимся, пожаловался Норман, склонившись над прибором и пряча его от светофакелов. Всё равно отсюда должен быть выход, настаивал Сэм. Путники становились всё раздражительнее, не из-за воя или каких-либо признаков странных существ, а потому что тишина действовала на нервы. Не представляя, где находятся существа, Сэм дёргался от каждой тени или скрежета. Хотя студенты не промолвили ни слова, все знали, что уродливые существа рядом.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 Мегги направила совет к крыше ближайшей гробницы. На людей уставились бледные морды. Огромные чёрные глаза отражали свет, губы раздвинулись в пронзительном крике, обнажая крепкие зубы. "Назад!" рявкнул Сэм, отталкивая Деннала и Мегги себе за спину. Чудовища прыгнули с края крыши. Ральф выстрелил. Одно из существ дёрнулось на лету, из шеи его хлынула кровь. Чудище ударилось о каменный пол и с воем закрутилось на месте. Сэм собрал товарищей и повернул всех назад, вводя длинным дулом Винчестера из стороны в сторону. Откуда-то выбргнуло ещё одно существо. Сэму удалось хорошо его рассмотреть. Оно оказалось таким же бледным и безволосым, как и первое, только гораздо худее и измождённее. Сквозь кожу просвечивало каждое рёбрышко. Однако более всего Сэма поразило лицо этого существа. Оно было немного вытянутое, как у медведя. И все зубы, казалось, состояли из одних лишь клыков. Очевидно, пещерный обитатель относился к разряду плотоядных. Ещё больше пугали его глаза. Сэм разглядел в них проблески сознания, злобы и любопытства. Смертельная комбинация. Однако во взгляде истощённого существа Сэм заметил ещё и подозрительность, оглянувшись на всё ещё извивающегося на полу раненого товарища.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 Он нажал на спуск, пуля угодила существу прямо в грудь и остановила его. Покачнувшись, оно припало на одно колено. Голая грудь залила кровь, тёмная, словно мазут, на фоне белой кожи. Выронив камень, существо рухнуло на пол. Ещё один ружейный выстрел снова заставил Сама перевести взгляд направо. Ральф стоял чуть подаль, на полу распростёрлось второе существо. Махая рукой, Ральф попятился, бросив Сему: "Не останавливайся!" Сэм снова услышал крик, но на этот раз не от Мегги. Это вопила сутулая самка с обвисшими, словно лепёшки, грудями, поднимая в бледных руках дубинку. Юноша с трудом развернул винтовку в противоположную сторону. Сэм дубинкой метнулась к студенту быстрее, чем они могли представить. Сэм поспешно отпрянул назад, однако не так быстро, как следовало бы. С громким стуком дубинка обрушилась на ствол Винчестера. Оружие выпало из рук Сэма и загрохотало по каменному полу. От удара у юноши сильно заболела рука. Дубинка снова закружила рядом с ним, на этот раз метя в голову. Самка торжествующе вылила. Потеряв равновесие, Сэм не смог бы даже как следует увернуться, и волевое ухо внезапно обожгла резкая боль. Сэм скрикнул. «Прости!» — выдохнула Мэгги и поверх его плеча ткнула к горящим факелам в лицо нападавшей. Глаза самки расширились от ужаса. Радостный крик сменился испуганным поскуливанием.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 «Назад!» – прокричал Сэм, увлекая Мэгги и Деннелла в проулок, когда два уцелевших существа начали приближаться к ним. Ещё одно чудище с крыши протянуло лапу к Мэгги, но та отмахнулась от него факелом. Внезапно пара улепётовавших по улице уродцев с криком прыгнула, но не на людей, а на своего упавшего товарища. В следующем и хищники уже рвали его зубами и когтями. Сэм, Мэгги и Деннелл продолжали отступать. «Что же это за тварьи такие?» – в ужасе проговорила Мэгги.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 Если бы инки на Брилина это племя, то действительно решили бы, что встретили обитателей Укупача Нижнего уровня духов. Не потому ли инки сородили такой большой некрополь? Наверное, они верили, что эти чудовища защитят умерших. Судя по нападению на группу Сэма, монстры зарекомендовали себя хорошими сторожевыми псами. Сэм покачал головой, неуверенный в собственных умозаключениях. В глубине души он чувствовал, что главной части мозаики по-прежнему не хватает. А без неё ни на какие дальнейшие ответы рассчитывать не приходилось. Все трое продолжали бежать. Вдалике душераздирающие крики перемежались оружейным огнём, отмечая путь Ральфа и Нормана через некрополь. Однако выстрелы звучали так редко, что сам каждый раз вздрагивал. "Надеюсь, они пробьются", с трудом проговорила Мегги. Прислонившись к подоконнику, девушка пыталась отдышаться. "Пробиваться куда ни денутся? У Ральфа силы, а у Нормана мозги".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 Похоже, здесь воздали дань тому же самому правителю. Ты права. Наверное, это верховный инка, завоевавший племя мочика, которое соорудило захороненную пирамиду, ручаясь, что именно таким способом он и оставил след в этой горной цитадели. Мы де вытянул шею. Не очень-то скромный малый. Что ж, пойдёмте представимся. Сын выступил первым, всё ещё ожидая нападения жителей некрополя, хотя юноша держал винтовку наготове. улица и правда казалась вымершей. Не слышалось никакого шороха ни по камням, лишь издалека доносились завывания. Сэм заторопился вперёд. Улица была гораздо длиннее, чем казалось на первый взгляд. Огромные размеры статуи сокрадовали подлинное расстояние до неё. По мере приближения к центральной площади гробницы тоже стали крупнее.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 Должно быть это могилы Копак, представители высшего класса, тяжело дыша произнесла девушка. Сам кивнул. Собравлись вокруг подножия своего бога Верховного Инки, обратив внимание на расположение его ладоней. Ещё один знак того, что он являлся физическим звеном между верхним и этим мирами. Наконец ряд гробниц закончился, и открылась площадь, окружавшая золотое подножие статуи. Сам запрокинул голову. Статуя достигала потолка пещеры. Ого. Меги не столь уж сильно впечатлило увиденное. Повернувшись спиной к статуе, девушка вглядывалась в тёмный некрополь. Вдали то и дело завывали звери. "Что же это всё-таки за уроды?" пробормотала Анна. Сэм подошёл к ней. "Не знаю, но, по-моему, они обладают зачатками интеллекта. Некоторые нападали, вооружившись камнями или дубинками". "Я заметила, но это были только те, что с толстыми конечностями", ответила Меги. Ты обратил на это внимание?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 Это как трутня обчал, Меги кивнула. Бесполые работники с ограниченным интеллектом, их бесстрашие перед огнём скорее от глупости. Но как знать? А те с оружием, спросил Сэм, те, что по крупнее по мускулисте и с зачатками крыльев. Дай мне догадаться. Солдаты, Меги покачала головой. Или просто трудяги, не знаю. Но ты видел того огромного детину, что держался позади и, похоже, выкрикивал приказы? Уверен, это какой-нибудь вожак.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 Значит, они где-то там, спокойно произнёс он. Иначе и быть не может. Подгоняемые сворой чудовищ норман и норман Ральф пятились к дверному проёму гробницы, пригнувшись под низкой притолокой. В тесном помещении сильно пахло затхлостью и корицей. Снаружи рычали голодные берёсы и тикари. Размахивая ногой факелом, догоревшим уже до коленной чашечки, Норман отгонял их от порога. Пока огонь, хотя и слабый, держал их на расстоянии.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 то была иссохшая мумия, свёрнутая наподобие эмбриона. Подожги её, скомандовал Ральф. Норман поднёс огонь к сухой шерстяной ткани, заполняя собой тесную гробницу палил дым. Затем над мумией заплясали спасительные язычки пламени. В гробницу прибавилось дыму, у Нормана защепало глаза, и он сильно закашлялся. Не высовывайся, предупредил его Ральф и выпихнул ногой горящую кучу, остановившись как раз за порогом, та разгорелась ещё сильнее. Вещи, как перепуганные свиньи, пещерные жители бросились в расщепную. Норман шагнул назад, облегчённо вздыхая. Теперь у них появилось немного времени. Ты можешь привести ружьё в порядок? Не знаю, там намертво застрял один патрон. Никак не получается его достать, хоть ты тресни. Глядя на огонь, Ральф покачал головой. Остаётся лишь надеяться, что ребята заметят наш костёр и забьют тревогу. Но откуда им знать, что костёр это сигнал бедствия? Что если попробовать позвать на помощь?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 Хватит с тебя и одного, Нурман положил футляр на пол. Подставь колено. Пригнувшись, Ральф помог товарищу забраться с колена ему на плечо. Теперь распрямляйся, велел Нурман, стоя на плечах Ральфа и держась одной рукой за его голову. Шумно выдохнув, Ральф выпрямился, поднёс его к высокому потолку и прошептал: "Только давай пошестрее". Нурман подтянулся к оконному проёму и выглянул на улицу.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 и подняв его вверх, послал череду вспышек: три коротких, три длинных, а затем снова три коротких. Немного подождал и повторил сигнал. Отражавшийся от стен гробницы яркий свет слепил глаза, отправив ещё одну серию сигналов. Норман выключил лампу, чтобы поберечь её на будущее. Последний раз взглянув на золотую статую, которая оказалась было так мучительно близка, он спрыгнул вниз и неловко приземлился.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 С крыши донеслись скрежеты, царапания, как будто там топталась стая ворон. Одна из гранитных плит в углу крыши соскрежетом сместилась на дюйм. Норман и Ральф с ужасом уставились на зазор между плитами. Они пробиваются внутрь, простонал Ральф. Откуда у них столько сил ещё? Если они соберутся вместе, то наверняка смогут разнести тут всё по камушку. Тесная гробница оглашалась скрипом когтей и зловещим скрежетом камней. Норман отошёл подальше от дыры и посмотрел в сторону единственного выхода. Его заслоняла горящая мумия. Они сами загнали себя в ловушку. Чёрт бы меня побрал вместе с моими блестящими идеями, простонал Норман. Мегги первая заметила сигналы Нормана. "Вон они!" крикнула она, привлекая внимание Сэмми и Деннела. "Слава богу, живы!" Чуть раньше девушка увидела среди лабиринта гробниц красный огонёк. Сперва она подумала, что ей померищалось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 Что будем делать? Сэм бросил на неё решительный взгляд, пытаясь их выручить. Яркий свет снова замерцал, а затем потух. Видимо, их прижали. Поднимая свой факел чуть повыше, Дональд проговорил: "Я тоже пойду". "Но ну, а я уж точно не собираюсь торчать тут одна", отрезала Меги. "Пошли". Она направилась к улице, которая выводила прямо к попавшим в капкан студентам, но Сэм перехватил девушку.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 Я всегда подозревал, что за тобой стоит какой-то криминал, она улыбнулась в ответ. Я открою эту чёртову дверь, только приведи их сюда, Мегги протянула факел. И будь осторожен. Сэм шагнул ближе и протянул руку за горящей конечностью. В глубоких глазах юноши блеснула решимость. Перехватывая факел, он немного задержал ладонь на руке Мегги. Ты тоже, попросил он, чуть севшем от волнения голосом, и помедлил ещё чуть-чуть. Мегги подняла лицо.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 «И эти твари тоже пусть поймут», — мрачно подумала девушка. «Должно быть, это Сэм!» — воскликнул Ральф. «Наверное, увидел твой сигнал!» Норман следил за отверстием между плитами. Замерев на какое-то время после оружейного выстрела, бледные пальцы снова принялись тянуть и раскачивать гранитные глыбы. Зазор увеличился ещё на дюйм. В Ральфа и Нормана вперись чёрные глаза. Норман размахивал перед ними факелом, однако это не помогало.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 Ральф бросил патронташ в огонь. Патроны принялись разрываться словно попкорн из сковороды и ударяться о стены соседних гробниц, горящую мумию разметало по камням. Звери с воплями кинулись прочь. Норман приблизился к проёму, чтобы убедиться в том, что альбинусы действительно убежали. Поднёс факел к трещине, никто больше не выглядывал и не просовывал внутрь пальца. Юноша улыбнулся. Получилось! Назад, выкрикнул Ральф.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 Нормону показалось, будто в колене взорвался динамит, однако ещё ужаснее был скрежет кости о кость. Парень едва не задохнулся от боли, на глазах выступили слёзы. Ты хоть соображаешь, что делаешь? Ральф молча продолжал, не обращая внимания на испытываемые пациентом мучения. Он несколько раз обернул ноги Нормона от бедра до середины голени лоскутими фанелевой рубашки. В Вологамском университете футболисты вечно выбивали себе колени. По крайней мере, я умею быстро перевязывать. Он закончил работу, напоследок крепко затянув повязку. Норман съёжился и стиснул кулаки. Он чувствовал, будто его колено терзают щито огромные когти. Наконец всё прекратилось. Его мучитель выпрямился. Теперь не помрёшь. Норман вытер глаза, боль поутихла. Спасибо за обходительность, Дог. Ральф тревожно посмотрел на фотографа, затем на выход. Стояла тишина. Патроны давно перестали взрываться в огне.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 А крыша снова заскребли когти. Похоже, спрятавшееся там существо воспользовалось тем, что на улицах стало тихо, и снова взялось за своё. Ральф и Норман стояли, не двигаясь, и напряжённо выслушивались. Не убралось ли чудовище? Однако задерживаться надолго тоже было опасно. К монстру могли присоединиться его собратья. Ральф поднял с пола факел, помахал им, чтобы угли разогорелись поярче, и снова подошёл к Норману. Хватайся за моё плечо, обопрись.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 Я не говорю, чтобы ты искармил меня монстром и удрал, речь всего лишь о здравом смысле. Если придётся туга, оставь меня в укромном местечке и беги, воспользуйся со своими футболистскими нажихими по назначению. Тогда и решим, пробормотал Дральв, помогая другу пролезть через низкий дверной проём. Гормон выпрямился и они осторожно ступили на усыпанную горящими кусками муми улицу. Она походила на зону военных действий. Тут оказалось покруче, чем я ожидал.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 Норман приготовил фотовспышку, чтобы при случае отпугнуть её слепящим светом случайного альбиноса. Каждую минуту фотограф посылал быструю серию импульсов, указывающую Сэму или другим товарищам на своё местоположение. Конечно, этими вспышками он выдавал себя пещерным обитателем, но приходилось рисковать в виде без помощи им теперь никак было не обойтись. Подняв фотоспышку, Норман направил в потолок череду ярких сигналов. Я прямо как светлячок какой-нибудь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 Тот немного поупирался, но затем сдался. «Опусти меня. Если уж ты так настроен, я ещё немного продержусь». Ставя раненого на землю, Ральф прошипел ему на ухо. «И чтобы я больше не слышал всякое трепетение». Норман улыбнулся. «Не думал, что ты так к этому отнесёшься». Ральф сурово свел брови. «Передвигаешь лучше своими ножонками». Надёжно придерживаемый Ральфом, Норман запрыгал вперёд. «Надеюсь, ты прав, и до статуи на самом деле осталось немного».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 Ещё раз со всех сторон вновь огласилось завыванием и криками голодных тварей, которые стягивались к добыче, наверное, почувствовали свежую кровь. Нормун прижался лбом к холодному камню и несколько раз глубоко вдохнул. Юноша слишком устал, чтобы бежать, однако заставил себя подняться, твёрдо решив, что не позволит жертва Альф оказаться напрасной. Глядя на его тело, он не твёрдо стоял с факелом в руке.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 Словно у испуганного оленя, глаза зверя широко распахнулись. Необычная реакция раненной жертвы явно застала его врасплох. Он застыл, а затем быстро шмыгнул в проулок. Крик Нормана перешёл в всхлип. Вытерев лицо, фотограф поправил очки и заковылял вперёд. Вы все там только суньтесь, попробуйте, таких навеша. Мегги присела на колени возле двери, расположенной в пяти гигантской статуе. Дверь представляла собой длинную и узкую серебряную вставку полметра шириной и два высотой, почти не выступающую над золотой поверхностью. Мэгги удивилась, как Сэм вообще её заметил. Дэннел светил фонариком, а Мэгги в очередной раз пыталась просунуть кончик золотого кинжала в узкую прорезь в середине двери. До сих пор у неё ничего не получалось. «Мисс Мэгги!» — тихонько обратился к ней из-за спины Дэннел. Луч фонарика заплясал. Они редко разговаривали, да и то шёпотом, боясь, что их услышат хищники. Что-то мистер Сэм задерживается. Маги представила, как Сэм 1 крадётся по некрополю, и в отчаянии хватила по неподдающейся двери кулаком. "Сама знаю", зашипела девушка. Кроме вспышки ружейных выстрелов, прозвучавших лихорадочной полимертной очередью и пронзительного крика, ничто не говорило о том, что в темноте бродит не только хищные твари. Мальчик что-то пробурчал. Маги со вздохом отодвинулся от двери, оставив кинжал лежать на коленях. "Я не хотел на тебя кидаться, Денэл. Это мне надо извиняться. Просто просто я никак не могу справиться с этой чёртовой дверью, а они там на меня рассчитывают". Маги чуть не плакала. Денэл положил руку ей на плечо. Даже это слабое утешение немного успокоило её измученные нервы. Девушка судорожно вдохнула воздух, заставляя себя собраться. Посмотрев в испуганные глаза мальчика, она похлопала его по руке.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 На ум пришёл греческий миф об Ахиллесе. Единственным уязвимым местом этого воина являлась именно пята. Но среди инков или других перуанских племён подобного предания не существовало. И всё же и не давало покоя совпадение. Может, связь всё-таки есть? Ведь многие мифы запросто проникали в другие культуры и даже на другие континенты. Если мы где никогда не слышали о таком мифе у индейцев, это вовсе не означает, что его не было. Без письменности большинство наследий инков затерялось в веках, и вероятно, история, похожая на миф о сахилесовой пятой, тоже. Поднимая кинжал, Меги вспомнила миф. Великого охореса всё-таки сокрушил удар в пятку. Но защищённого чудесным образом воина поразил не нож, а стрела. Девушка покачала головой, сокрушаясь над своими бесплодными усилиями. Вот если бы ты стал стрелой, обратилась она к кинжалу. Рукоятка внезапно похолодела. Осолотисте лезвие вытянулось и стало тоньше, превращаясь на кончике в острую стрелу. "Бог ты мой!" вырвалось у Меги. Она вскочила на ноги и обернулась к Деннолу, протягивая ввиду изменившийся нож. "Огляйся-ка". Деннол напряжённо всматривался в сторону некрополя. Поворачивая голову, мальчик поднял руку. "Мис Меги?" Меги обратила взгляд туда, куда показывал Деннол. В полумраке возле края гробниц шевелились очертания чудовищ льбеносов. Они подкрались необокновенно тихо и даже теперь не издавали ни звука. Мы едва заметила, как их бледные лица повернулись к гигантской статуе, но не все. Несколько пар голодных глаз уставились прямо на людей. Словно догадавшись, что их обнаружили существа, затаились и начали безмолвно, словно искажённые тени, передвигаться ползком. Их скопилось уже не меньше двух десятков. Маги затащил оденола в маленькое укрытие между ногами верховного йинки. Мальчик держал фонарик и остатки старого факела. С таким оружием стаю не отпугнуть. Они нуждались в помощи. Маги решил шагнуть вперёд и крикнуть во всю мощь лёгких. Молча прятаться теперь не имело смысла. Сэм, на помощь! Эх, разнесло крик по всей пещере. К девушке бросилась пара тварей. Они принадлежали к классу воинов с крепкими ногами, сузившимися в чёрные щелочки глазками, обнажившимися клыками. Звери напоминали безволосых медведей и при нападении широко разевали пасти. Мыгги взмахнул своим единственным оружием, кинжалом, принявшим форму стрелы. Если бы прикончить хоть одного, существо, что подобралось первым, встало над на девгушкой, но вдруг заметило её оружие.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 Она провела по стреля пальцем и оглянулась на запертую дверь. Скорее по реакции зверичей, чем внутренним чутьём, ноги угадала, что держит в руках ключ к статуе инков. Они явно боялись этого предмета. Но почему? Неужели белёсые твари помнят какие-нибудь ужасные истории о путешествовавших здесь с этим странным ножом инков? Но каким образом? Ведь это происходило так давно, по крайней мере, 500 лет назад. Может, речь идёт о некой коллективной памяти? А наследственном инстинкте стаи, шагая к серебряной двери, Мэгги собиралась проверить свою теорию. Она присела и потянула тонкой стрелой к отверстию. Если таи правда служит ключом к значту инков и греков, есть общий миф. Один такой факт заслуживал целой диссертации. Девушка задержала дыхание и вставила стрелу внутрь. Раздался щелчок, и дверь распахнулась. За ней оказалось тёмное помещение. Мегги отпрянула назад. Когда дверь открылась, золотой кинжал снова принял первоначальный вид. Длинное лезвие поблескивало. Поднеся его к дверному проёму, Мегги вспомнила о ловушках. Однако проверить это можно было лишь одним способом. Не оборачиваясь, она помахала Дену рукой. "Принеси мне фонарик". Осветив пространство за порогом, Мегги заметила там маленькую комнату с таким же золотым, как и сама статуя, полом. Места хватит для всей группы.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 Не успел он сделать и двух шагов, как его внимание привлёк раздавшийся справа стон. Сэм развернулся и скинул винтовку. В конце короткой боковой улочки лежалась к стене чья-то скорченная фигура, слишком тёмная для пещерного обитателя. Сэм поднял факел, и в тот же сосу слепила внезапная вспышка света. Кто-то закричал: "А ну вали отсюда, засранец!" Миггея сам опустил винтовку. "Норман, о это ты?" Норман отвёл руку с фотовспышкой, которую ослепил техасца. Сэм радостно присвистнул и поспешил к другу. Заметив, что тут ранен, юноша помрачнел. «Ральф жив?» Норман сунул вспышку в карман и лишь покачал головой. Избегая взгляда Сэма, спросил. «Что с Мэгги и Дэннелом?» «Они возле статуи», — подавленно сказал Сэм. Потеря Ральфа словно придавила его. Но придаваться горю было некогда. Он подхватил раненого под руку. «Надо поторопиться!» Возможно, они в беде. Фотограф отпрянул в сторону, отпихивая руку Сема. Глаза его налились слезами. Я не хочу, чтобы из-за меня ещё кто-нибудь погиб. Заткнись ты просто ранен. Сэм надвинулся на Нормана и схлёп его подмышку. Как тебе пробежка на трёх ногах? Норман открыл было рот, чтобы возразить, но вдруг за их спинами из глубины тьмы раздался звериный рык. Оба глянули Се Норман навалился на Сема. Сейчас посмотрим.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 Давай пошеустрее, обо мне не беспокойтесь. Норман бросил взгляд на скопившиеся преследователей. Лично я больше беспокоюсь о них. Угрюмо буркнул он. Задыхаясь, Сэм заставил себя прибавить шагу и сократить расстояние до Меги. Теперь он отчетливо видел её глаза. При виде сопровождающей беглецов своры они стали огромными от страха. Кошмар, вырвалось у Меги. Скорее сюда. Она бросилась к товарищам. Назад, выдохнул Сэм.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 Он вспомнил о своём предположении, будто эти существа могли произойти от обезьян или до исторических людей, которых инки приняли за духов подземного мира. Но с какой стати их пугает старинный кинжал инков? Сэм поморщился, чувствуя, что по-прежнему далёк от разгадки тайны. Впрочем, Мэгги верно заметила, что при изучении чего-либо непонятного хороший учёный должен прежде всего выжить. Линия гробниц по обеим сторонам внезапно оборвалась, Группа вышла на центральную площадь. "Вон там", сказала Маги, отворачиваясь от джавшихся в конце улицы дикарей. Она быстро подвела товарищей к обнаруженной ранее двери. Сам увидел, что перед ними открылся путь. "Как тебе удалось её отпереть?" спросил Сэм. Маги вернула ему кинжал. "Похоже, это оружие ещё и универсальный отмычка. Оно изменило форму, чтобы подойти к этому замку". "Шутишь?" Сэм покрутил кинжал в руках, внимательно его рассматривая.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 мы генернуло внутрь. Быстрее, Сэм, помоги мне с дверью. Не сводя глаз с собирающейся стаи, Сэм впятился в узкое отверстие. Когда он протиснулся внутрь, ремень от винтовки зацепился за дверную петлю. Сэмр рванул его к себе, но ремень лишь ещё больше застрял. Проклятье. Один из ищейников с рычанием бросился вперёд, оскалив зубы и выпустив когти. Это был солдат. Он зашипел на человека, из его пасти текла слюна.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 уже вопили другие твари. Он встретился взглядом с маячащим перед ним раненым монстром. В чёрных глазах Техасец разглядел зачатки разума. Зверь поднял повреждённую бледную лапу, с которой капала ярко-красная кровь. Из его горла вырвался полный ненависти рёв. Сэм приготовился к нападению. Но вместо атаки монстр вдруг рванулся в сторону, словно отдёрнутая чьей-то невидимой рукой марионетка.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 Это редкое явление самовозгорания описывали, но никто не наблюдал его в аучае. Ошаломлённый Сэм попятился за бывшей винтовки. Как только он перестал её дёргать, Винчестер упал на пол. Не обращая на оружие внимания, Сэм помахал кинжалом. Белёсые твари за дверью отступили подальше от обуглевшегося товарища. Маги нагнулась, схватила Винчестер и втащила его в тесную комнатку. Помоги закрыть. Сэм рассеянно кивнул. Заглянув на золотой кинжал, он осторожно сунул его за пояс, а затем помог Меги задвинуть тяжёлую дверь. Когда та с щелчком захлопнулась, стало ясно, что замок снова закрылся. Меги прислонилась к серебряной пластине входа. Теперь мы в безопасности. Пол под ними неожиданно загрохотал, все подобрались. В самую точку, прохныкал Норман, уставившись вниз. Под ногами нарастал рокот. Казалось, под полом шумит могучая река, ее ров внутри полой статуи оглушал. «Это еще что такое?» — встревожилась Мэгги. «Очередная ловушка!» — крикнул Сэм. «Сюда, пожалуйста!» — проговорил аббат Руэс, поворачиваясь и шагая по длинному блестящему коридору дальше. Генри немного отстал от Руэса, продолжавшего экскурсию по исследовательскому комплексу аббатства Санта-Доминго. Джо, надежду которой прикрывал белый халат, шла рядом с великаном, а за ген исследовал отец Карлос с невыраницаемым выражением лица, наблюдая за группой из-под полуопущенных век. Если бы не глок 32 калибра в кулаке Карлоса, одетый в белый халат и четвёрка, походил бы на учёных из лаборатории. Почти до вечера обатруис переходил от одной лаборатории к другой, демонстрируя достижения в различных научных областях: от ботаники до ядерной медицины.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 Генри приблизился ближе к Джон, впервые заговорив после более чем часового молчания. Чудеса. Впервый раз за всё время пребывания здесь я слышу от вас религии. Чем вы на самом деле тут занимаетесь? Продолжая идти по коридору, Генри обвёл рукой комплекс. Сбрасывая со счетов убийства и похищения людей, каким образом всё это увязывается с католической церковью? Аббат понимающе кивнул. Пойдёмте, ответ впереди. Хотя в его поясницу был нацелен глок.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 Когда оботруис почтительно переступил порог, сенсоры в помещении включили галогенные лампы. Стало так светло и ярко, словно под землёю взошло солнце. Заметив что-то впереди, Джон онемел от изумления. Генри, чтобы увидеть тайну этой комнаты, предстояло сначала обойти тучного абата. В дверном проёме профессор выпустил руку Джона. Прохладное помещение занимало не больше 20 квадратных метров. С жаровин в каждом углу струился фимиам.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 «Нет, это совсем не золото, а Эль Сангре Дель Дьявло! Кровь Дьявола!» Генри почувствовал, что у него ослабли колени. Он лишился дара речи. Холод пробирал его до костей. Неудивительно, что комнату оснастили кондиционерами. При комнатной температуре мягкий металл, как и распятие в лаборатории Джоан, утратил бы чёткие очертания. А Батруэс подошёл к стоявшей перед алтарём простой деревянной скамеечке для молитв и опустился на неё на колени». Губа аббата беззвучно задвигались. Помолившись, он поднялся на ноги, расстегнул халат и достал лабораторный стакан с золотистым образцом из лаборатории Джоан, вещество ещё сохраняло форму пирамиды. Поцеловав кончики пальцев, аббат открыл сосуд и осторожно извлёк из него металл. Затем почтительно склонился и возложил пирамиду на скульптуру возле сомкнутых рук. "Идите сюда", торжественно произнёс он, возвращаясь к скамеечке. Это ваше открытие, ваш дар, профессор Конглен. Вам следует присоединиться. Руи снова встал на колени, молитвенно склонив голову. Вместе с Джоном Генри остановился рядом с абатом. Крепко держа оружие, Карл с суровым лицом застыл возле двери. Абат Руи смилился, прикрыв лицо ладонями, его слов было не разобрать. Генри внимательно разглядывал фигуру, само помещение, не зная, что ожидать и находясь под сильным впечатлением от всего увиденного.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 Я опустил руки, на его лице появилась блаженная улыбка. Он поднялся на ноги. «Что сейчас произошло?» – пробормотала Джоан. «Ваш образец был добавлен к нашему и продвинул нас на шаг ближе к цели». Аббат попятился от алтаря, увлекая за собой остальных. «Как это у вас получилось?» – спросил Генрик, вая на статую. «Вы видели, почему Ватикан счел металл демоническим? Это самое уникальное свойство Эль Сангре дель Дьявла».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 Сгрёта Батаруисо метнулся к профессору. Метал откликается на человеческие мысли. Что? вырвалось у Джона. Хотя и потрясённый, Генри промолчал, вспоминая о том, как образец принял форму доминиканского распятия. Абат продолжал. При направленной концентрации он реагирует на альфа-волны мозга так же, как на рентгеновские лучи или микроволны. Метал тает и растекается в ту форму, которая отображена в уме просителя. Это невозможно, только и сумел выдовить Джон. Нет, возможно. Мозг вырабатывает значительные излучения, вполне измеримые. Ещё в 70-х годах эксперименты в России и ЦРУ показали, что определённые личности способны манипулировать предметами или влиять на фотоплёнку одной лишь силой разума. Руис оглянулся на фигуру Христа. Но в данном случае уникален не человек, а вещество.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 и освещать его. Генри прищурился. Вы сказали нам, что это значит? Кто вы всё-таки? Абат бросил на Генри испытывающий взгляд, словно раздумывая, стоит ли отвечать. Тихо и не без угрозы он произнёс: "Кто мы? Наш орден один из старейших доминиканских орденов, основанный в 13-м столетии. Когда-то нас называли хранителями тайны. Именно наш орден впервые сопровождал конкистадоров в Новый Свет, в землю язычников". Нам, как первооткрывателям Эль-Сангре, поручили изъять каждую крупицу демонического металла и представить всех связанных с его открытием инквизиции, чтобы знание об Эль-Сангре скрылось в недрах церкви. До Генри медленно дошел смысл услышанного. Профессор вспомнил скрещенные шпаги на кольце отца де Альмагра. «О, Господи!» – прошептал Генри. Нисколько не смутившись, Абатруис выпрямился. «Мы – последние из инквизиторов». Генри недоумённо покачал головой. Но ведь вас распустили. В конце XIX века Рим отрёкся от испанской инквизиции, лишь формально. Священный указ папы Павла III никто не отменял. Поэтому вы сбежали сюда, спросил Генри. Да, подальше от любопытных глаз и поближе к источнику Эль-Сангра дель Диабло. Наш орден счёл свою миссию слишком важной, чтобы её перечеркнуть. Какую миссию, поинтересовался Джон. Со всеми вашими здешними исследованиями вы, конечно, больше не верите, будто металл испорчен дьяволом. Её слова вызвали у аббата снисходительную улыбку. Нет, напротив, теперь мы верим в благословенность Эльсангра. Увидев на лицах гостей оцепенение, аббат улыбнулся. Для того, чтобы металл мог угадывать человеческие мысли и превращать их в реальность, нужна рука Божья.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 Она оказалась для нашей веры истинным испытанием, божьим испытанием. Если мы соберём достаточно этой божественной субстанции, божественный разум войдёт в этот сосуд и вдохнёт в него жизнь. Абатрюс обратил на Генри блестящий от религиозного пыла глаза. Наша задача вернуть на землю живого бога. Вы хотите устроить второе пришествие, воскликнул Джон. Абатрюс кивнул и обернулся к золотистой фигуре. Христос вновь родится на земле. Это было настоящее безумие. Генри лишь покачал головой. «Но мы-то здесь при чём? Зачем мы вам понадобились?» Руис улыбнулся и отвёл гостей в сторону. «Вы обнаружили останки отца Франциско де Альмагра, одного из наших предшественников. В шестнадцатом веке его послали проверить слухи о залежах Эльсангре, таких богатых, что, по словам инков, металл стекал с горных вершин, словно вода. де Альмагра не вернулся». и его сочли убитым. Но когда я получил известие от архиепископа Керни из Балтимора, наша надежда возродилась. Возможно, ваш предок нашел основную жилу и погиб, не успев передать эту весть. Он посмотрел на фигуру Христа. Мы уповаем, профессор Конклен, на то, что вы наткнулись на средство приблизить нас к Богу. Вы действительно думаете, что на моих раскопках находится эта мистическая жила? Аббат поднял брови.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 Любая новость и я немедленно вас оповещу. Теперь Генри бросил о в жар. Вы не добьётесь от меня помощи до тех пор, пока я не узнаю, что мой племянник в безопасности. Успокойтесь, профессор Конкрен. Я уже отправил на подмогу команду спасателей. Генри сцепил пальцы. Джон приблизился к нему и обнял за плечи, но он словно ничего не чувствовал. После гибели жены и брата сам остался для Генри единственным членом семьи. В душе профессора не оставалось места больше ни для кого. Если бы он так не увлекся, то был бы внимательнее и предотвратил беду. Освобождаясь от руки Джоан, Генри процедил Аббату сквозь стиснутые зубы. «Если с Сэмом что-нибудь случится, я вас убью!» Аббат Руис чуть отстранился, а отец Карла со своим глоком, предостерегающий, двинулся к Генри. Голос Аббата слегка дрогнул. — Уверен, что ваш племянник в безопасности. Ещё одна ловушка. Когда золотой пол задрожал, Сэм притянул Мэгги к себе. Та пыталась отпереть дверь в статуи, но безуспешно. — Возьмите себя в руки! — крикнул Сэм, перекрывая нарастающий снизу рёв. — Приготовьтесь! Сквозь ботинки рокот отдавался у него в ногах, рёбрах и позвоночнике. Чуть в стороне Дэннелл поддерживал Нормана. Глаза юного индейца стали огромными, как блюдца.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 Мэгги придвинулась к нему ближе. Её глаза блестели от радости и от горя. Склонив голову на бок, девушка вглядывалась в раскрывающийся купол. Сэм обнял её. «Уверен, что Ральф был бы доволен, что мы вырвались». «Возможно», — пробормотала она. Он крепче стеснул Мэгги. «Мёртвые не завидуют живым. Ни Ральф, ни даже твой ирландский друг Патрик Дуган». К этому списку он мысленно добавил своих родителей.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 Прибыли, объявил Норман. После полумрака пещеры, после полуденное солнце слепило, хотя небо и было окутано дымкой. Знать бы ещё куда, обронил Сэм, шагая вперёд и с любопытством вытягивая шею. Похоже было, что они попали в какую-то глубокую лесистую долину. Со всех сторон возвышались стены красновато-чёрного камня, по которому мог бы забраться лишь альпинист. Чем это пахнет? поинтересовался Норман. Воздух, разрежённый и тёплый, отдавал тухлыми яйцами. «Сера!» — пояснила Мэгги и, медленно, веса в круг, показала рукой. «Смотрите!» Возле северной стены извращели, но основание скалы струился вверх пар. «Жерло вулкана!» — заметил Сэм. Этот район перуанских хант по-прежнему оставался геологически активным, изрешеченным кратерами вулканов и остывших, и еще дымившихся. Почти ежедневно горы сотрясались от землетрясений. Мэгги помахала рукой.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 Под их пологом изобиловала растительность. Землю покрывали гигантские, выше человеческого роста папоротники, а с деревьев свишивались сотни орхидей с жёлтыми, величиной с кулак, цветами. Вдоль ветвей, цепляясь за них шипами, ползли даже побеги диких роз. Пока его товарищи бродили вдоль края леса, Норман отчёлкал несколько кадров. Среди пышного, благоуханного великолепия беспокойно пересвистывались потревоженные птицы. Подёрнутое дымкой небо прорезала стайка синекрылых попугаев. Рядом предостерегающе закричали обезьяны. Их, покрытые ярким мехом тельца с длинными хвостами, скрылись в лесной чаще. За этой зелёной стеной звенела о камни вода, обещая близость ручья. "Прямо потерянный рай", проговорил Норман, сомкнув губы, хотя в его душе зародилось смутное беспокойство. Он вспомнил предупреждение отца де Альмагра: "Остерегайтесь Эдемского змея". Наверное, похожие мысли посетили и Мегги. Её губы были сурово сжаты, а глаза подозрительно прищурены. "Мы не одни", внезапно прошептала она. Сам Тотчи же приготовился к встрече с опасностью. "Что?" Мегги стояла, не шевелясь, лишь её глаза двигались, показывая, куда смотреть. Позади студентов послышался резкий металлический скрежет. Купол складывался. Их единственный путь к отступлению из вулканической кальдеры закрывался. Сэм пробежал глазами тот участок джунглей, на который показывала Мегги, и наконец заметил в тени наблюдающего за группой человека. Очевидно, тот догадался, что его увидели, и выпрямившись во весь рост, выступил с чаща. Одновременно к вырубке вокруг золотого купола направилось ещё семеро человек. Оттенок кожи и чёрные глаза свидетельствовали об их родстве с кечуа. Незнакомцы едва доходили самому до плеча, зато держали копья.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 Он оттолкнул огромный лист папоротника, скрывавшего потайную тропку, и нырнул в заросли. Остальные охотники ждали Сэма и его товарищей. Не видя причины бояться местных жителей, Сэм махнул рукой. Пойдёмте, может, они знают, как вернуться к раскопкам. Тем не менее, глядя на их длинные копья, он поправил на плече Винчестер, чтобы быть готовым к любой неожиданности. Дональд тронул Сема за локоть. Мальчик тоже недоверчиво сощурил глаза. Оказалось, он хотел что-то сказать, но лишь покачал головой и достал из кармана помятую сигарету. Зажег её в зубах, Денэл пробормотал что-то на своём родном языке. "В чём дело, Денэл? Тут что-то не так?" только и буркнул подросток. Он помог Норману пролезть под папоротник, Сэм вместе с Мегги шёл за ними. Когда их поглотили джунгли, студенты несколько минут молча продвигались по тропинке. "Что ты о них думаешь?" наконец прошептала Мегги. "Наверное, какое-нибудь племя кечуа." В лесных чащах полно таких племен охотников-собирателей. Мыги показала большим пальцем назад на вырубку. И мы дела нет до золотого купола. Сэм задумался над этими словами. Пожалуй, охотников действительно больше поразили незнакомцы, чем сокровища за их спинами. Сэм угнетала искажённость Денэла. По дороге он разглядывал индейцев. Те молча двигались, привычно держа в руках копья и раздвигая ветви. Вскоре тропинку пересёк окружённый валунами ручей. Кто эти охотники? Ответ ждал за поворотом. Джунгли расступились, и словно по волшебству перед путниками появилась деревня. Центральную площадь окружала куча каменных домов, которые террасами отходили от неё до самых джунглей. Почти все дома были наполовину зарыты в землю и затенены зелёным навесом. Лесные цветы и гирляндами украшали каменные крыши, а также расли в дворах. Цветочный аромат заглушил запах серы из кратеров. Сомызирался по сторонам родину фрод. По узким улочкам бегали ламы и мелкие свиньи, а из окон и дверей выглядывали любопытные лица местных жителей. Их было более 100. Индицы носили кушмас рубашки с рукавами и небольшими накидками или длинные туники анаку. Жители украсили притолки и подоконники лепниной, а вы одежды блестела в свете заходящего солнца золото и серебро. Опиршись о плечо Дано Ново Нормана, заковылял вперёд.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 Ты знаешь, что это за место? шипнула она, глядя на Сэма расширенными глазами. Это не какое-нибудь захудалое племя кечуа, что едва сводит концы с концами. Сэм кивнул. Это предки Денно, сказал он глухим от изумления голосом, придя к такому же выводу, что и Мег. Они наткнулись на живое поселение инков. Когда солнце село, Филипп услышал звук, которого никак не ожидал. Треск радиоприёмника. Филип вскочил, опрокидывая табуретку, на которой сидел. Отец Отеро и другие доминиканцы спустились на раскопки. Сразу после полудня в помощь местным рабочим приехали двое опытных горняков. Рывком распахнув полог палатки, Филип нырнул в её тень и включил рацию. "Алло!" прокричал он в микрофон. "Меня кто-нибудь слышит?" После полосы помех прозвучал прерывистый ответ. "Илип, это Сэм. Батарейка. Мы выбрались из пещер." Затем всё заглушил треск. Филип поправил радиоантенну. Сэм, ответь, где вы? Сквозь помехи пробились слова. Мы в одном из вулканов, кажется, на востоке. Филип облечённо вздохнул. Если все живы, продолжать спасательные работы не имеет смысла. Всё кончилось. Скоро он сможет уехать. Филип представил свою квартиру в Гарварде, где всё: книги, компьютер, бумаги аккуратно разложены и расставлены по своим местам. Бросив взгляд на рваную рубашку и грязные брюки, Он решил, что больше никогда в жизни не поедет в экспедицию. Внутреннее ракование помешало ему расслышать последние слова Сэма, но теперь это не имело значения. Вертолёты или ещё какие-нибудь средства воздушного наблюдения. Мы разведём на гребне сигнальный костёр. Найдите нас. Сэм задал заключительный вопрос. Ты уже сообщил дяде Хенку? Филипп нахмурился и переключил передатчик. Нет, но я уверен, что в Куско всё знают. Сюда уже прибывает помощь. Осталось немного. Когда он нажал кнопку приёма, раздался сильный треск. Голос Сэма ещё больше ослаб. «Ты не поверишь, что мы здесь обнаружили, Филипп!» Филипп закатил в глаза, как будто его это интересует. Однако следующие слова заставили флегматичного аспиранта встрепенуться. «Мы нашли затерянное племя инков!» Филипп поспешно нажал кнопку передачи. «Что?» Слишком долго рассказывать, батарейка дохнет. Свяжемся утром в это же время. Сэм, подожди. Ищите наш сигнальный костёр. Связь прервалась. Несколько минут Филипп пытался её возобновить, однако у него ничего не получилось. Или действительно села батарейка, или шильмец Сэм отключил рацию. Филипп с грохотом швырнул трубку на место. Дерьмо. Внезапно внимание аспиранта привлёк шорох полога. В палатку скознул отец Отора.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 Нам нужно каким-то образом отследить их сигнальный костёр, с вертолёта или ещё как-то. Отец Соторо кивнул. Хорошо. Его глаза прятались под капюшоном. Но это ещё не самая главная новость, самоудовольно произнёс Филипп, словно открытие принадлежало ему самому. Сэм считает, что обнаружил там настоящих инков, какое-то затерянное племя. Отец Соторов взглянул на аспиранта. Заметив суровый в глазах монаха дьямонический блеск, Филипп усёкся.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 Немного раньше перед заходом солнца деревенский шаман бросил на землю свои мистические чэмпирун, набор разноцветных камешков, чтобы предсказать пришельцам будущее. Покрытый татуировками индеец с суровым лицом рассмотрел камешки, затем вздел руки вверх и объявил группе сема посланцами Ильяпы, бога грома. В ихчей шаман приказал устроить праздник. Вопреки их возражениям маленькую группку приняли словно за ежей из их особ королевской крови. Вымотые, причёсанные и одетые в предложенную им чистую одежду, они собрались на пир. Обед показался им бесконечным. Одно блюдо следовало за другим: жареная свинина, тушёный бабы с мясом попугаев, салаты с похожих на шпинат листьев, порубленных с подобием местной моркови, приправленные травами, пироги из оса, росников сладких томатов. После долгого голодания студенты быстро наелись и продолжали застолье только чтобы не обидеть хозяев. Плохо поел Леш Норман. Из-за ранения у него поднялась температура, и он вернулся в предоставленную гостям хижину из камня и глины. Скорее ушёл и сам левший Денэл, оставив Сэмми и Меги досматривать окончание праздника. Сэм зевнул, пробежался рукой по длинной бежевой рубахе и поправил короткую вязаную накидку, перекинутую через плечо. Не желая расставаться со шляпой, он надвинул её на лоб. Устроившись поудобнее, Сэм оперся на руки. Как этим ребятам удавалось так долго тут прятаться, задумчиво произнёс он. Рядом шевельнулась Меги. Потому что они этого хотели. Она была одета в длинную до самых лодыжек желтовато-коричневую рубаху, подвязанную белым поясом и такого же цвета шаль. Девушка коснулась пальцами золотой броши в виде дракона, которая из шали была сколота на груди. Ты заметил, что почти вся деревня специально укрыта в джунглях, почти замаскирована. И два ли этоления смогут засечь даже спутники, особенно со всеми этими вулканами вокруг. Они запутывают любую термальную съёмку. Сэм вгляделся в покрытое дымкой ночное небо и увидел совсем мало звёзд. Хм, возможно, ты права. Мы гисменил этим разговора. Ну что, Сэм, как тебе роль посланца бога грома? Сэм лениво улыбнулся. Вещи эти камешки или нет, но скорее всего шаман слышал отзвуки оружейных выстрелов. Мне кажется, поэтому он и связал нас с Ильяпой. Мы кибросило на него быстрый взгляд. Я об этом даже не подумала. Здорово подмечено, радость похвале Сэм усмехнулся. Ну как насчёт подземного некрополя? продолжила девушка. Ведь он почти повторяет это поселение. Сэм нахмурился. Не знаю, однако учитывая его местоположение, возможно, оно имеет какое-то отношение к трём уровням существования у инков. Если принять эту деревню за часть среднего мира или мира живых Кайпача, тогда деревня внизу определённо будет Укупача, подземным миром, миром мёртвых, да, именно некрополем. Магиссо сосредоточино сдвинула брови. Пожалуй, но если твоя теория верна, где тогда третий мир? О чём ты? Инки отличались строгим порядком. Если уж они построили соответствующие поселения в нижнем и среднем мирах, где верхний мир, Ханан Пача?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 К этому времени празднование перевалило далеко за полночь. Зашла луна. Мэги улыбнулась и немного придвинулась к нему, воспользовавшись этим. Он обнял её. Девушка не отстранилась. Сэм сделал ещё один глоток грузного пива, надеясь, что его согревает не только оно. Перед ними начала свой сложный танец вокруг центрального костра новая группа. На лицах танцоров блестела золотая и серебряная краска. Они двигались строго в такт мелодии, которую играли на черепе какого-то лесного оленя. Его рога служили флейтой. «Как красиво!» — заметила Мэгги. «Словно в сказке. То, о чём мы читали, ожило!» Сэм привлёк её к себе. «Жаль только, что этого не видит дядя Хэнк». «И Ральф!» — тихонько добавила она. Сэм перевёл взгляд на неё. Мэгги смотрела на огонь. Её глаза блестели, а лицо заливало тёплое сияние.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 Сэм и Меги встали ему навстречу. Шаман залопатал что-то на своём языке, подняв руки в знак благодарности и прощания, очевидно, желал гостям спокойной ночи. Огни вокруг них уже угасли. У Сэма немного кружилась голова от выпитого. Глубоко вдыхая воздух, он вглядывался в затухающие огни, отражавшие его надежды и желания. Потом отвернулся, не в силах больше смотреть. В сопровождении шамана Сэм и Меги отправились в выделенные им комнаты. По дороге Инка не прекращал о чём-то взволнованно рассказывать. Сэм пожалел, что рядом нет Деннова, однако сумел разобрать и несколько слов. Речь шла о таинственном боге Инкаре. Не понимая, Сэм лишь улыбался и кивал. Когда они добрались до граничивших с площадью домов, Комапак замолчал и похлопал Сэма по плечу. Затем шаман с поклоном удалился, чтобы проследить за завершением праздника. Мыги замешкалась, глядя ему вслед.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 По преданием его захватили и обезглавили испанские конкистадоры, но отделённая от уловища голова не умерла. Её выкорили и спрятали в священной пещере, где и поныне голова якобы обрастает новым телом. Когда это завершится, инкари снова поднимется и вернёт инкам былую славу. Однако это, конечно, простой миф. Последний вождь инков звался Атауальпа. В 1533 году его казнили испанские войска под командованием Писара о тела сожгли. Сэм покачал головой. Кто знает, что имел в виду шаман. Может, утром Дэнол сможет с ним переговорить. Магина хмурилась. И всё-таки странно. Я всегда думала, что этот миф возник, когда рассказы об испанском завоевании смешались с библейскими историями, привезёнными миссионерами, историями о воскресении Христа. Странно слышать, как шаман этого изолированного племени пересказывает то же самое. Что ж, откуда бы ни взялась эта история, его так и распирала. Кивая, Маги продолжала смотреть на деревню. Костры погасли, а факелы были опущены в песок. По каменным домикам растекалась, поглощая их, темнота. Наконец, Маги вздохнула и отвернулась. Я, пожалуй, пойду. Сегодня у нас был долгий день. Спокойной ночи, Сэм. Помахав ей рукой, Сэм подошёл к тростниковой циновке, висевшей над их кроватью. Едва Сэм её открыл, Истории обынских богах отодвинулись, уступая место воспоминанию о сидевшей рядом с ним Мегги. У Сэма до сих пор болело в груди при мыслях о том, как не вовремя им помешали. Возможно, в ту минуту он прочёл в её глазах слишком многое. Сэм знал, что ночью его сон будут тревожить воспоминания о губах Мегги. Вздыхая, он нырнул в комнату.